Глава 30. Как только итальянцы покинули Линкор, полковник Рогов извинился перед данной и членами комиссии и тут же направился к флотскому чекисту. Тот остановился на корме у фальшборта и с романтической тоской осматривал видневшиеся в голубоватой дымке залива очертания острова Сазани, черневшие на одном из его мысов стены старинного форта. Наверняка казались давнишним завоевателям внушительными и неприступными, но почему они уцелели в прошедшей войне под стволами корабельных и береговых орудий? Для всякого любителя здешней экзотики это навсегда останется загадкой. Могло ли тебе, советскому невыездному, когда-нибудь пригрезиться, что увидишь берега Турции и Греции? Самолюбиво поинтересовался у самого себя Дмитрий, Жалею, что не прихватил с собой бинокль, оставшийся в его каюте на Краснодоне, что сможешь любоваться красотами Адриатики и фортом Сазани с борта итальянского линкора, стоящего в Албанском порту. А разговоре, который только что произошёл, он старался не вспоминать. Гайдук понимал, что оказался в эпицентре какой-то международно-диверсионной авантюры но пока ещё не осознал, насколько она способна изменить размеренный, послевоенный ход его жизни в Москвь проутюженном смершевцами, инковедышниками и флотской контрразведкой Севастополе. Если я всё правильно понял, словно бы подтверждая это, ворвался в его размышления голос полковника Рогова. На прямой контакт с вами, барон, пойти так и не решился. Такой вот тормозон получается. Почему же вышел, можно считать, что на самой прямой, неужто через полковника англичанина из комиссии, прежде чем ответить, Гайдук отвёл взгляд от редутов форта и скосил его на отташе полковника. Неужели тот действительно решил, что гонцом барона стал этот английский полковник, а не его переводчик? Или же это ловушка, с которой собственно Рогов решил начать его проверку? «Полковник здесь ни при чем, его использовали вслепую. Человеком то ли фон Штубера, то ли самого князя Валерио Баргези предстал передо мной переводчик». «Капитан-лейтенант Марару!» — искренне вскинул брови от Таше полковник. «Что вас так удивило? Разве не он постоянно ошивался рядом со Штубером?» «Меня нет. А вот фон Жерми это сообщение наверняка удивит и даже заденет». Только что она сама высказала предположение, что штурм Банфёрр вообще не пойдёт на контакт, а если и пойдёт, то лишь подставляя своего коллегу, полковника Джилбера, в разговорах с которым провёл вчера в расположенной здесь английской торговой миссии на Балканах более 2 часов. Переводчик при этом оказался вне подозрений. Так, может, мы с вами переоцениваем степень прозорливости нашей езиды. Вот вопрос не прозорливости, а доверия. От переводчика Марару фон Жерми тоже намеренно потребовать доверительности, как ни от кого другого. Имеет все основания. Дело в том, что, как мне вчера сообщили из нашего посольства в Албании, на самом деле капитан лейтенант Марару это майор Рейджен, сотрудник английской секретной разведывательной службы. Мало того, Он приходится племянником мачехи Анны Альбертовны. Кстати, сама эта мачеха, баронесса Элизабет фон Рейджен, по рождению русская эмигрантки и английского морского офицера, который в свою очередь рождён немкой, точнее саксонкой. Кстати, по возрасту своему баронесса является почти ровесницей фон Жерми. Выслушав его монолог, флотский чекист резко повертел головой, Потаев, хотя бы таким образом привести полученную информацию в некую систему. В таком случае, да, наша графиня вправе рассчитывать на искренность Марару Рейджена, едва подавляя растерянность пробормотал Гайдук. Он, конечно же, был признателен полковнику за информацию, но есть ли бы тот знал, насколько она усугубляла положение? Единственная надежда была на то, что если даже история с утоённым вторым паролем всего лишь проверка его флотского чекиста на откровенность отношений с Анной, то делится её результатом, и Зида ни с кем не станет. Но самое любопытное, решил окончательно добить его своей информированностью полковник Рогов, заключается в том, что какой-то ветвью своего рода «Баронесса фон Рейджин соприкасается с родом черного князя Валерио Баргезе. А? Чувствуешь, какой формазон закручивается?» «Вот оно в чем дело!» — даже присвистнул от удивления подполковник. Такого зигзага династических связей он и в самом деле не ожидал. «Теперь многое проясняется. Теперь действительно многое. Например...» — тут же навострил уши от Таше полковника. Например, становится понятным, почему графиня оказалась в самом эпицентре операции Гнев в Цезаре, и почему Штубер столь терпеливо и деликатно обходился с итальянским капитаном-лейтенантом Мараро, который на самом деле оказывается британским майором Рейджном. Как понятным становится и то, добавил флотский чекист уже мысленно, что фон Штубер намерен использовать русскую изиду в качестве канала дезинформации. Неужели Анна даже не намекнула вам на эту родственную связь, подполковник? Следует полагать, что вам графиня доверяет больше, нежели мне, и, наверное, правильно поступает, поскольку считает меня человеком идеологически зацикленным и маниакально правоверным. «Признаю», — проворчал Рогов, — «что нечто подобное она высказывала, причем совсем свойственным ей сарказмом». «Все-таки эта женщина не по-женски умна», — подумалась Дмитрию, «или же наоборот, исключительно по-женски коварна. В любом случае было бы намного сложнее, если бы каким-то образом Анна дала понять Атташе полковнику от разведки, что в идейную непорочность твою не верит». Едва он подумал это, как полковник взглянул на часы, затем на опустевшую палубу Линкора, затем заторопился. А теперь о главном, флотский чекист. Капитан-лейтенант уже сообщил, кто и каким образом должен выйти на тебя. Свизник, пароль, словом всё как в кино. Кто именно должен выйти на связь, об этом речь не шла, а вот каким образом? Почему я обязан говорить об этом с вами, товарищ полковник? Имею ли право? Другое дело, когда меня спросят в Севастополе. Глуши мотор, Гайдук, резко осадил его рогов. В Севастополе несомненно будут спрашивать и тебя, и с тебя, причём жёстко. Но и я ведь тоже интересуюсь не из чистого любопытства. Моего сообщения ждёт отташе генерал, а его сигнала соответственно там, где положено ждать и требовать. И тот факт, что ты сразу же пошёл на контакт со мной, дорогого, стоит. Конечно, если ты больше доверяешь графине фон Жерми, только не в таких вопросах. Правильный ход мыслей. Пароль тебе назван, так точно имеется. Только теперь оттащи полковник оторвал взгляд от сторожевого катера, словно цепной пёс, метавшийся между островом и материковой косой пытаясь таким образом создавать видимость надёжной охраняемости военно-морской базы и перевёл его на флотского чекиста. Так вот, ты подполковник, назовёшь пароль мне, но при этом не станешь называть Анне, которую он попросту не должен интересовать. Оба этих решения в твоих интересах. Так и значится. Формазон раскручивается. Гайдук великодушно пожал плечами и назвал тот второй пароль который представал в роли отвлекающего, радуясь при этом, что в нём нет упоминания о базе бук 12. Это дословно, уточнил Рогов, дословно. Никаких дополнительных слов, знаков, звуков, предметов в руке, словно бы вучая в недосказанность этого пароля старый развечик. В том-то и дело, абсолютно никаких. Отташе полковник недовольно поморщился, нервно подёргал щекой. Это не аргумент. Значит, никаких дополнительных вешек-фишек, как и намёков на то, кто и когда заявится к тебе с этой дребеденью. Я пытался выяснить, когда хотя бы приблизительно следует ждать звзника или же в каком отрезке времени по датам планируется операция Гнеф Цезаря. Ну, это ты напрасно так напрямую. И вообще простовато всё как-то выглядит, простовато. Такое впечатление, что в поддавки с нами Скорцни не играет. Думаете, Скорцни в самом деле связан с этой операцией? Что тебя смущает, подполковник? Магия имени этого германского диверсанта. Его слава самого страшного человека Европы. Не тушуйся, служивый. Не такой уж он и борзый. Хотя операция такого уровня сложности в самом деле должна проходить под патронатом Скорцни. «Пока что на горизонте вырисовывается только князь Баргези. Замысел, скорее всего, князя, не спорю. Это его, Гонор, его, как флотского офицера, амбиции. И задействованы в операции будут его боевые пловцы. Тут сомневаться не приходится. Но уже сейчас, то есть пока еще находясь за решеткой, Баргези попытается втянуть в игру с Корсени, само имя которого для черного князя – предстаёт в роли талисмана. К тому же на Скорцени он и попытается переключить гнев только уже не Цезаря, а Москвы после операции, если только она удастся. А гнев будет страшным, если, конечно, мы допустим уничтожение линкора. Сами под гильотину шею подставляем служивый. У меня такое впечатление, обречённо проворчал гайдук. «Будь то я никогда и не вынимал свою голову из-под этой самой гильотины, даже успел свыкнуться с таким положением, с такой судьбой». «И все же просматривается в ходе этой операции некая наигранность», не обратил внимания на его последние слова полковник, «словно бы Скорцани вместе с Баргези собрался играть с нами в поддавки или в открытую» как в своё время играл с итальянцами, готовясь к похищению дочи Муссолини. Нет, он со своим штубером действительно пытается играть с нами во что-то непотребное. С чего бы вдруг? Не кажется ли тебе, подполковник, что на самом деле весь этот канал с тобой во главе всего лишь ложный след? Только так все эти попытки западных служб втянуть меня в свою авантюру я и воспринимаю. — охотно поддержал его Гайдук, — и с радостью вышел бы из игры, если бы не приказ генерала Волынцева, да настоятельные требования из Центра. — Этот момент я, признаться, упустил, — вновь недовольно поморщился Рогов. — Упустил. Такой вот формазон. — Кстати, о каком таком Степногорске там идет речь? И с какой стати? — Это название города, в котором до войны обитала фон Жерми, — Именно в этом городе, после заброски в тыл врага, она познакомилась с офицером СД бароном фон Штубером. Если точнее, он допрашивал её, и, судя по всему, с пристрастием. Гайдук хотел добавить, что в этом же городке жил его брат-ветеринар, который погиб на фронте, но воздержался. Всякая лишняя информация провоцирует новые вопросы. То есть привет из Степнягорска ты должен будешь воспринимать как привет от графини фон Жерми, к тому же название его мало кому известно. Очевидно расчёт на это, согласился Дмитрий. Логично, вновь задумчивым взглядом провёл полковник сторожевой катер, разворачивавшийся под стенами островного форта. Как бы привет из-за рубежа от хорошо известного тебе человека. Вроде бы всё под параграфом. Вроде бы сомнения всё же появляются. Контрразведка как раз там и заканчивается, где заканчиваются сомнения. Неужели не подозревал об этом? А, флотский чекист. Хотя какая там на флоте контрразведка? Какая ЧК? Так, сплошной фармозон.